Иван Лукаш. Бедная любовь Мусорского. Пожелтевшая записка. Пожелтевшая записка 1883 года, найденная в бумагах петербургского художника с приколотой газетной заметкой об одной из о р ф я н о к уличных певиц, бродивших в те времена по п и т е р с к и м трактирам. Вот что в о с н о в е этой к н и г и Это не описание жизни Мусорского, а роман о нем. Предание, легенда, но легенда, освещающая, может быть, тайну его странной и страшной жизни. Иван Лукаш. Госпиталь. Молодой офицер в р а с с т г н у т о м темном мундире с полотенцем перекинутым на руку тихо шел коридором военного госпиталя. н о ч н о е молчание, полное тупого напряжения. горячечных бормотаний за белыми дверьми, затаившаяся госпитальная тишина, в любую минуту готовая прорваться воплем страдания, делала походку молодого офицера особенно осторожной и чуткой. Он двигался неслышно по плитам коридора, точно желал стать бесплотным в этой темноте, накаленной страданием. Никаких случайностей, происшествий на казенном языке, ночное дежурство не обещало. И офицер, умывшись, собирался устроиться на ночлег в дежурной комнате на жестком и плоском, как черный скелет, диване. Он вошел в дежурную без шума, прикрыл за собой высокие двери. В комнате горел газовый рожок, у р а ж к а и сабли висели на спинке промятого кресла красного дерева. Там же была брошена гвардейская светлая шинель. Другой газовый рожок горел у смутного, подцарапанного зеркала. Перед зеркалом офицер стал оправлять белокурые волосы. влажное от мытья, молодым, сильным движением он откидывал вьющиеся пряди солба. При туманном свете р о ж к а ему странно понравилось в зеркале его лицо, хотя обычно, почитая себя уродом, рожей, он заглядывал в зеркало только по крайней необходимости. Теперь лицо показалось ему как бы чужим, нежным и удивительно привлекательным. Это было приятное и свежее русское лицо без резких черт, слегка туманное, такое лицо. где нет запоминающихся подробностей, но все необыкновенно привлекательной мягкой простотой. Хорош был широкий светлый лоб, а лучше всего было сочетание серых глаз с белокурой головой. Он легонько насвистывал, разглядывая себя с любопытством. Его серые глаза внимательно и строго так следили и з зеркальной м у т и как бы намечался перед ними в глубине иной человек, не он, а другое непонятное и странное существо в темном офицерском м у н д и р е с круглыми и полетами в мерцающей позолоте, с лицом таинственным и прекрасным. в Друг кто-то покашлял за спиной. Офицер неприятно поежился и обернулся с неприязнью, точно был з а с т и г н у т за таким сокровенным, чего не должен подсматривать никто. На подоконнике полукруглого к а з ё н н о г о окна сидел тот, кого офицер не заметил, когда вошел дежурную. Это был молодой человек в сюртуке военного медика. Закинувши ногу на ногу, он поворачивал ногой о б т я н у т о й узкой штаниной н а ш т р и п к е Извините, я только покашлял. Я нарочно, чтобы обратить внимание, – сказал незнакомец, потирая маленькие белые руки. Но не правда ли, вы нас в и с т ы в а л и Шуберта? Шуберта, – подтвердил офицер с н е б р е ж н о й досадой. Опус семьдесят седьмой, не правда ли, номер пятый? Пятый. Я очень люблю эту фразу Шуберта. Только вы там переходике, извините, п о д б и р а е т е Я не п о д б и р а ю а н а р о ч н о Ищу другого перехода. Как так? А так. Ведь Шуберт что сделал в пятом номере? Он услышал на улице, где-нибудь подворотне, военную гармонику и какой-то неуловимый ее переход, неожиданная волна дыхания, дали ему, можно сказать, тему для целой симфонии в две строки. Очень хорошо, с с и м ф о н и я в две строки. При этом медик спрыгнул с подоконника, четко постучал каблучками. Это был сухонький молодой человек с бледным лицом и остреньким носом, черноволосый, с белыми ручками, которые он быстро, как-то п о к о ш а щ и е потирал. На нем был опрятный сюртук. Его мягкие сапожки были начищены, блестела серебряная цепочка часов с ключиком на его черном глухом жилете с крошечными пуговками. Немчик, пойди, подумал офицер. Разрешите представиться, вежливо сказал медик. Дежурный лекарь Бородин Александр Парфирьевич Бородин. А я думал, вы из немцев, усмехнулся офицер. п о д а в а я ему руку. Я тоже дежурный по госпиталю. Гвардии Преображенского мусорский Модест, Батюшки Петрович. Модест, редкое имя, по-французски скромный. Маленькая рукометика з а л е д е н и л а на мгновение большую теплую руку Мусорского. Неожиданный ночной компаньон не понравился ему. Мусорский думал, что умеет чувствовать, определять людей с первого взгляда. о е н н ы й л е к а р ь с его опрятным х о л о д к о м показался сухарем и педантом. Понимаете, сказал Мусорский небрежно, я не подвираю, а ищу в музыкальной строке Шуберта нашего русского перехода. Но стоит ли немецкую тему ломать на русский лад? Стоит. Тоска в ней по какой-то святыне, печальная обыкновенная. Вздох этот для всех людей одинаков, что русские, что немцы. Очень хорошо, я согласен. Вы любите музыку? Люблю. Им не обидно, когда они толкуют люди. Он ну, Хотел сказать сердцем. Люди ни черта в ней не смыслящие. Но спохватился. Без достаточных оснований, маленький медик тонко улыбнулся. Я вас понимаю, я тоже люблю музыку и Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его своеобразные танцы не правда ли так можно перевести его з а в е т к и из записной книжки истинные симфонию две строки. И потом, видите ли, я сам. Голос медика за с т е н ч и во о сёкся, стал неуверенным. Он со смущением п о т ё р руки. Я тоже пишу музыку. Мусорский посмотрел на него сбоку, с е м расмущением п о т е р р у к и и сказал застенчивостью: "Вот случай, какое совпадение! Кто бы мог подумать, какой-то офицер и простите, какой-то медик. Пожалуйста, пожалуйста!" Лекарь весело закивал головой. в Стретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так не принято говорить о музыке. г а н и м о смешно! Кому у нас надобна музыка? У нас музыка только барская блажь. Ну знаете, ведь я тоже музыкой грешен. Пишу. После нечаянного взаимного признания молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность близила их. Уже не дежурный лекарь, ч е р н о волосы, й в опрятно м в о е н н о м сюртучке, и не дежурный офицер с влажной белокурой головой. Чужие друг другу стояли у замерзшего казённого окна, а два близких человека. Как два заговорщика, понимающие все с полуслова, не особенно хорошо слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его немецких танцах, какие недавно о б а ч и т а л и Потом о Рождественских рассказах Шумана. с в е ч н о й встречи двух их героев: воин а и м е ч т а т е л я Причем Мусорский весело подумал: я, конечно, воин, а этот лекарек, приведение из потемок, конечно, мечтатель. Они поспорили о Бетховене. не поняли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта. Со стороны могло казаться, что у огромного окна, за которым стояла морозная ночь, стоят, размахивая руками в торопливом бреду, два умолишенных. Они так много хотели сказать, особенно Мусорский, что все их слова были невнятны, и они сами не понимали ясно, что именно говорят, путанный. Горячие речи, они точно жаждали опередить самих себя, точно хотели родить то духовное существо, какое только еще в р е з ж и л о в них, какое еще будет когда-нибудь или не будет в о в с е Лицо мусорского горело. Бородин иногда смеялся нервно смешком с мешком, с п р о з р а ч н ы м прохладным звуком. Мусорский с восхищением смотрел на маленького медика, уже считал его замечательнейшим музыкантом, тончайшим человеком. Посмотрите, какая ночь! В н а в е н и и молчания сказал Бородин: «Я до вас сидел у окна и смотрел. Только в Петербурге бывают, по-моему, такие ночи: какое морозное величие, бесконечное холодное сияние и этот зеленоватый лунный дым, проходящий, как стада видений». Они умолкли. До г о с п и т а л ь н ы м двором тянулись низкие корпуса казарм, на крышах светился снег, как будто звучащая немате застыла колонада н фронтон, а дальше над белым океаном крыш. где б р о д и л дым с т у ж и страшная тайна сияла зеленоватое ледяное небо. Замечательно, сказал Мусорский. Вот ночь, вся звучит. О чем же, о чем же непонятный язык этой о б м е р ш е й немоты, величие? Не знаю, но тоже слышу, прошептал Бородин. И, кажется, вот вот догадаюсь о чем. Никогда я никому не догадаться. Это и есть музыка. Музыка. Я доктор. Во всем всегда слышу музыку. Мне кажется, что со мной должно случиться что-то необыкновенно прекрасное. И в этой ночи, и в нас двоих, и как сияет снег, и что у вас там в палате умирающий солдат стонет. Все это, весь мир, люди, все живое и мертвое — одна музыка. И если бы узнать ее тайное значение. Зачем знать? Ведь прекрасно и так. Однако какой у вас приподнятый поэтический тон. Маленький медик п о з в е н е л с е р е б р я н о й цепочкой часов, щелкнул крышкой. Вот видите, ваши тирады о солдате вы напомнили мне долг дежурного лекаря в военном госпитале. Не пора на ночной обход. Я с вами. м у с о р с к и й с п ы л а ю щ и м лицом желал в ребяческом порыве что-то высказать лекарю, чего толком не знал сам. Извольте, пойдем. Сначала горячечным. Потом к венерикам, ответил Бородин, застегивая все медные пуговицы медицинского сюртука. Во втором военном сухопутном госпитале, как и во всех госпиталях, стены по верху были выбелены, а по низу закрашены серой краской. Все клакон внизу тоже были забелены. В палатах, на железных койках, под темными одеялами лежали люди. Было только два угрюмых цвета: темно-серый и б е л и с о в а т ы й т о ч н о они были цветами самой смерти. В палате, куда вошел с м е д и к о Мусорский, м в углу была растоплена громадная к а ф е л ь н а я печь. На железной полосе у печи дрожали красноватые отсветы. Палате, духоте пахло нагретым железом и больным человеческим телом, сухо и горько. В другом конце, за рядами коек, горел у медицинского шкафа над столом фонарь, тоже разогретый, душный. Одни больные лежали вытянувшись, с головами под суровыми холщовыми простынями. Они показались мусорскому покойниками. Они спали. У других были развязаны на груди тесемки солдатских п о с к о д н ы х рубах. Мусорский невольно остановился у койки рослого солдата. Его исхудавшие, большие, темные руки лежали на б е л е с о й простыне. Запавшие глаза были крепко сжаты. Это был костлявый пожилой солдат с лысеющим лбом, красивый, г о б о н о с ы й похожий на императора Николая Павловича. Пожилой солдат твердил, не умолкая, з а т а ё н н о смехко-коризной: "Эх, Маша, как же так, Маша!" Только это было внятным в его раскаленных, непрерывных бормотаниях. В самом конце палаты, с к о й к и приподнялся, внезапно встрепенувшись, молодой солдат сказал отчетливо с какой-то жалобной торопливостью: "Здравия желаю, ваше высокоблагородие!" Усурский дрогнул, глаза молодого жарко светились, темные волосы были спутаны, влажны. Он не вам, он бредит, – п р о п т а л медик. Они подошли к столу. Зарядный служитель в шинели, н а к и н у т о й на халщевую рубаху под штанниках, скатился с камня под фонарем. У служителя было не русское сухое лицо, махнатые седые брови, небритый подбородок. по его ц о к а ю щ е м у шепоту Мусорский понял, что старик из поляков. о т с л у ж и т е л я тяжело несло старческой кислятиной, теплой водкой и табаком. Бородин, нагнувшись, начал что-то помечать пером на листках. Мусорский, не скрываемым страхом, н е д о у м е н и е м о б в о д и л взглядом палату, стол с о б о д р а н н й е п р о м о к а т е л ь н о й б у м а г о й в чернильных к л я к с а х большой календарь на серой стене – январь 1856 года. ч е р н о в о л о с у ю с к л о н е н н у ю голову медика, спину старика служителя, фонарь — все казалось ему значительным, необыкновенным. То, что он говорил горячо и плавно о музыке, чем убеждал медика и себя, теперь казалось м у р о с с к о м у ненужным, и стыдным, ничтожным стало все перед этими железными койками, серыми стенами, коротким, душевным едва слышным человеческим дыханием, перед разогретой н е с а д н о й железной смертью. Молодой человек побледнел, ему стало тошно в натопленной палате. Когда они шли назад между коек, к о с л е в ы й солдат, похожий на императора Николая Первого, цепивший темные руки на простыне, все бормотал з а т а е н н о и укоризненно: "Маша, эх, Маша, чего же ты, Маша? Кандидат", прошептал Бородин, к и в н у в ш и на к о с л е в о г о Мусорский не понял. Кандидат, да, Мертвецкую. Теперь Мусорскому казалось, что в палате слышен один тугой звук, как будто натянутой горячей струны. Струна вибрировала невыносимо. В коридоре, где было прохладнее, Бродин о что-то с п р о с и л о в оперном театре. Мусорский не ответил. С молодой впечатлительностью он думал теперь, что палата, откуда они только что вышли, И есть настоящее, они их ничтожные болтовня. Мусорскому еще не было двадцати. После закрытого дворянского пансиона и школы гвардейских прапорщиков он только что вышел в полк офицерам. Молодой барич, сын помещика, он был как дорогой цветок, выращенный в теплице, и как в тепличном цветке в нем было что-то нежное, слабое, чему не выдержать первой же непогоды. приветливое изящество и французская речь с особой парижской к а р т а в о с т ь ю были, кажется, самым главным в его в о с п и т а н и и Прежде всего быть человеком своего круга, гвардейским офицером, хотя на это и не достает денег. Уметь носить мундир и ловко и тонко обращаться с людьми, особенно женщинами в г о с т и н ы х а потом уже где-то на втором плане все другое неважное. Музыка Коин увлекался еще д в о р я н с к о м пансионе. весь этот странный человеческий мир и сама его человеческая душа ч у в с т в о ж а л о с т и и вины г л у б о к о е з а х в а т ы в а ю щ е е всегда т о м и л о мусорского перед темным простонародием солдатами каким нибудь старичком и з в о з ч и к о м измершим на своих санках перед пропившими с и н и щ ь м и в р в а н ы х шинелях кочнеющими под дождем мокрым снегом переступающими с ноги на ногу в размокших башмаках перед шарманщиком или мальчишкой из мелочной лавки с отмороженными руками и двумя синими пятаками, выеденными на щеках морозом, перед всеми чужими непонятными темными людьми с улицы, жильцами углов и подвалов, перед теми, кто копошился, как-то жил, любил, петствовал, радовался, спевался, л и с к о пидомничал, перед той человеческой чернью, которую он, м у с о р с к и й не знал. трудно понимал. Душев всегда страшился и называл к а к у и о в а людьми без имени, о т р е б ь е м земли. Он чувствовал себя виноватым перед ними за то, что он не такой, что у него пусть бедная, но все же теплая квартирка на обводном. т и н щ и к Анисим, что вот он офицер, барин, а другой человек совершенно такой же, как и он, и лучше и достойнее его. к о н ю ч а т у него копейку, поджимая замершие ноги в опорках. Это он не понимал и не принимал в жизни. Это оскорбляло, пугало его. Точно он один был виноват перед отверженными за всю жизнь, несправедливую, не поддающуюся им. Ему стало нестерпимо стыдно за всех, за Бога и за Россию, за царя, за блестящих парадных Господ, за себя и за маленького медика. Зато... что они только что глупо болтали о музыке, стыдно стало, что никто никогда уже не узнает, какая такая душачего т о ждала и о чем-то тосковала того красивого гренадера, великан а парадов, звенящие военные куклы в медном кивере и б е л ы х л о с и н а х умирающего на лазаретной койке с горячим бредом о какой-то Маше. Бородин с удивлением посматривал на собеседника. ставшего вдруг рассеянным и подавленным. к в е н е р и к о Мусорский не пошел. В Дежурный после обхода медик спрашивал об общих петербургских знакомых. Он назвал фамилию Арфанти, куда был приглашен на музыкальный ж р фикс во вторник. Тогда только Мусорский оживился. Оба они устраивались на плоских, как камень, к а з е н ы х диванах. От имени Арфанти сердце Мусорского стукнуло тревожно. Он покраснел в потемках. Откинув шинель, которой было прикрылся, он сел на диван и сказал темноту: "Вы знакомы с Арфанти? н а м е д н и нас познакомили с Елизаветой Альбертовной. Нет, покуда только с ее батюшкой, Альбертом Ивановичем. Говорят, музыкальное семейство, музицируют. Да, музицируют", ответил Мусоргский, снова ложась, накрывая шинелью. н о от имени Лизы заныло сердце. Вроде он вдруг приятно, прохладно посмеялся в темноте. Вы чего? Тихо позвал Мусорский. Это Тарфантий из итальянцев. У него голова старого гениального артиста, а торгует, кажется, всю жизнь салом и п е н ь к о й И как это скучно! Серо выходит по русски, Альберт Иванович. Нелепо, а по итальянски звучит как литавры. Альбертина Джованниорфанти. Медик как бы прочел в потемках мысли Мусорского. Отчество Лизы, именно отчество, всегда как-то томило его, казалось нелепым и холодно спешным, точно Алибастровна. Вы правы. Минут через десять сказал Мусорский, приподнимаясь на локте. Медик не ответил. Может быть спал.